Глава 33. Лиза. Сашка уходит из моей квартиры, и вместе с ним меня будто покидают все жизненные силы. Я оглушена, опустошена, а не мела. На автомате, не торопясь, собираю осколки разбитой чашки, протираю пол, тупо пялюсь на коричневое пятно на декоративной штукатурке. Даже злости нет, лишь смутная досада, что схватил именно чашку с кофе, а не с водой, Протираю тряпочкой, но вместе с пятном исчезает и часть верхнего слоя. Чёрт, потом, всё потом. Не зная, чем себя занять, начинаю с самого утра потихоньку собираться в поездку. Сашкины угрозы эхом звучат в голове, но никак не влияют на моё решение провести выходные с الريлем. Может быть, потому что мысленно я уже порвала с Сашей и пути обратно не вижу, а может быть, потому что не очень этим угрозам верю. Если он предполагает, что я могу простить его за измену, то и сам должен относиться к этому спокойнее, чем говорил. Это в нём просто клокочет задетая гордость. Несмотря на то, что еду я всего лишь на сутки, забиваю вещами полный чемодан для ручной клади. Запасной комплект повседневной одежды, чтобы иметь возможность переодеться, если понадобится. Купальник, ночная сорочка, халат, дизайнерское коктейльное платье, которое я привезла прошлым летом из Италии, туфли на каблуке, банные тапочки. Когда с трудом застегиваю свой маленький чемоданчик, перед глазами встает Сашкино лицо, а на нем кривая очаровательная усмешка. — Ты как на год собралась, кис! — звучит его низкий голос в ушах. «Отстань — Отстань! — бушчу себе под нос. Не знаю, когда я избавлюсь от этого воображаемого мужа в своей голове. Реального вытолкать за дверь гораздо легче. Собравшись, одеваюсь и включаю какой-то детективный сериал, то и дело поглядывая на ползущую как черепаха стрелку часов, час дня всё никак не наступает, и тревога всё-таки постепенно пробивается сквозь панцирь моего душевного онемения. Может, не ехать, а? Нет, не из-за Саши. Конечно, не из-за него. Просто что я буду там делать в таком состоянии? Как улыбаться чужим людям, когда улыбаться совсем не тянет? Как поддерживать беседу, если единственное желание укрыться пледом с головой и тупо пялиться в телевизионный экран? Что мне там делать целые сутки? Может, позвонить Арелю и сказать, что больной? Это даже не будет полным враньём. Я и правда себя такой чувствую. И тут мой телефон разрывается входящим. Слабо улыбаюсь, кусая нижнюю губу, потому что это Ареэль. Забавно, что я только что о нём думала. Принимаю вызов. Лиза, здравствуй. Ты готова уже или только начала собираться? Его голос, как всегда, звучит размеренно и спокойно. Он весь олицетворение этих двух слов. М-м, знаешь, я я собралась, да. Но отлично. Тогда открывай дверь. И кладёт трубку. Тут же раздается звонок домофона. Я удивленно поднимаю брови. Только одиннадцать тридцать, но покорно иду в прихожую, чтобы впустить его. «Здравствуйте, Лиза. Судя по тому, что вижу, говорит мне, это не человек, а огромный букет белоснежных роз. Отступаю на шаг, впуская в свой маленький мир и цветы, и человека, который их принес. Ничего такого не подумай». Я просто проходил мимо цветочного и был поражён, как вы с ними похожи, такие же свежие и притягивающие взгляд. Арель мягко улыбается, перекладывая букет в мои руки. Он настолько безобразно галантен, что я только тупо моргаю в ответ. Мой директор сегодня выглядит не как обычно, чем заставляет себя с любопытством разглядывать. Наверное, я впервые вижу этого человека не в костюме. И мне приходится отметить, что в тёмно-синем тонком кашемировом свитере и отлично сидящих на нём узких джинсах Арель разом сбросил несколько лет и выглядит скорее денди, чем прилизанным аристократом. Рисковатый морской запах его парфюма щекочет нос, перебивая пьянящий аромат роз и оставляя покалывающую привкус на языке. Когда же котs внезапно тянется к моей щеке и едва ощутимо целует мимолетно царапая кожу жесткой, только начинающей проглядывать щетиной. Я и вовсе теряюсь, не зная ни как себя вести, ни что говорить. Он отстраняется, смотря на меня с чуть снисходительной, приятной улыбкой. — Может быть, поставишь в вазу и поедем? — кивает на охапку роз у меня в руках. Отмираю только в этот момент. — Ты говорил, что заедешь в час? — произношу с легким упреком, зарывая лицо в душистые нежные бутоны. не удержался. Очень хотел увидеть тебя. А если бы я не была готова, я уже приметил кофейню в вашем доме. Обещают свежие эклеры и бесплатный Wi-Fi. Я прыскую со смеху, представив, как Риэль в нашей крошечной булочной, в которой только барная стойка вдоль одной стены и нет ни одного столика, давится эклерами битых 2 часа. Котс улыбается мне в ответ, тоже хмыкнув, и меня вдруг отпускает. К чёрту всё. Меня ждёт отличный вечер, и я уверена, что Арею хватит так-то с первого же намёка понять, где проходят мои границы и ни на чём больше не настаивать. Это же не Сашка. Вообще мужчина напротив так разительно отличается от моего бывшего мужа, всю душу мне уже разорвавшего на мелкие куски, что сейчас я вижу в этом только плюс. Спасибо за букет. Он прекрасен. Говорю с опозданием, относят цветы на кухню. Как и ты, Лиза, летит мне галантное вслед. Как и ты,